БЕГСТВО И СТРАХ ГРАЖДАНИНА НИКИФОРОВА Гражданин Никифоров бежал по крестьянской заставе, и грабли, вытянувшись, летели за ним. «И зачем я пошел в этот проклятый переулок?» — думал на бегу гражданин. «Только зашел и сразу попался». Нет, гражданин Никифоров не брал голубей. Но было у него на совести одно дело — а может быть даже едва, и когда бабушка-волк посмотрела пристально, страх сразу просочился в его грудь. — А ну-ка, постой, голубок, а не ты ли лазил в буфет? — сказала старушка, и тут не то что страх, ужас охватил гражданина, Ведь, конечно, это он. Конечно, он лазил в буфет, но не в тот, что стоял на крыше. Гражданин Никифоров лазил совсем в другой буфет. Правда, это случилось два года назад, и буфет этот был в городе Карманове. И с тех пор гражданин ни в какие буфеты не лазил, и все-таки сейчас смертельно перепугался. Он мигом представил, как его тащат в милицию и отбирают грабли. «И всего-то один раз», — подумал на бегу гражданин, — «всего один раз залез я в буфет, да и взял-то мало. Пять кило колбасы, две банки сгущенки, торт. Другие больше берут, по 6 кило берут и не боятся». Впрочем, гражданин боялся не только милиции. Он боялся звонить по телефону, купаться, ездить на лифте, боялся, что кукушка мало ему накукует и даже боялся падения метеоритов но это я даже могу понять. Как-то вечером, когда в небе зажглись звезды, мы с Кренделем бродили у Крутицкого теремка. Рядом строился дом, повсюду были навалены огромные катушки, трубы, кирпичи. В тот вечер было много падающих звезд. Они то и дело разрезали темное небо над Москвой рекой. Вдруг на заборе, за которым торчал подъемный кран, я увидел плакат «Бойся падения метеоритов». В ту ночь мне снились страшные сны. Земля сталкивалась с луною, метеориты вонзались в асфальт, и я метался по крестьянской, спасаясь от небесных тел. Утром я снова пошел на стройку. При дневном свете плакат читался по-другому. «Бойся падения материалов». Честно сказать, я понимаю и тех людей, которые боятся ездить на лифте. Едешь на лифте, а он вдруг застрял. Сердце уходит в пятки, начинаешь метаться и кричать «Я застрял! Я застрял!» А лифт не с места. Страшно. Страшно было гражданину Никифорову. Он бежал, и грабли, вытянувшись, летели за ним.